Глава вторая. Барон. Сэр э л ь г е р встал, раздраженно отодвинув доску с опрокинувшимися фигурками. п а ш поспешно подбежал и нагнулся у стола, подбирая рассыпанные по дорогому р е й н д о л ь с к о м у ковру. Рыцарь, не глядя на чародея, положил руку на пояс рядом с рукояткой длинного кинжала. Хорошо иметь в должниках ярла к а п е р т а у м а сказал он хмурясь в открытое окно. Это тебе любой скажет. эту сторону драконьего хребта. Про тебя рассказывают чудеса, так помоги отцу, раз уж ты все равно оказался на в е ч ь и х холмах. Чародей посмотрел на руку рыцаря и коротко сказал: «Хорошо, эрл. Я поднимусь, посмотрю и помогу. Но знай, что времени у нас нет. Я спешил к Ярлу три дня и две ночи и почти загнал лошадь. И если я не могу поговорить с Ярлом, я должен поговорить с тобой». Рыцарь удивленно повернулся от окна. Ты добрался до Щевелевой Гати за три дня? Чародей промолчал, лишь пожав плечами. Ты ехал через черный лес. Понял Эрл. Смерил взглядом тщедушную фигуру чародея, закутанного в охотничий плащ. В сравнении с внушительным обликом рыцаря его мощным торсом, круглыми плечами и крепкими руками юноша выглядел почти ребенком. Тебя ведь называют Суток. Это такая п л е т е н а я маленькая корзинка. Никогда не встречал человека, который бы на это решился. Сколько тебе лет, чародей? Юноша вежливо улыбнулся. По пути я встретил отряд в о и н о в с о б о з о м Они направляются в Твердыню закрытые ворота. Останови их, сэр рыцарь. э р г е р опешил. Как ты смеешь давать указания, ты мальчишка? Знаешь ли ты? Кровь Эрла начала закипать, но он пытался обуздать себя, зная, каков бывает в таком состоянии. Еще и непонятно, как разговаривать с щенком. Это не сельский колдун, который в р а ч у е т коз за кружку Эле, опасно ссорится с королевским чародеем. Знаешь ли ты, сказал он уже спокойнее, что мой долг перед твоим хозяином, а моим королем, велит мне защищать восточный предел. У меня нет хозяина, эрл. На парнишку гнев Эльгера не произвел никакого впечатления. Он только внимательно посмотрел на рыцаря. А воины тебе самому неотложно понадобятся в скором времени. Мир соединяется. Непонятно, добавил он. По-видимому, о б о з возглавляет твой брат, сэр Барион. Я не ошибаюсь. Что тебе известно? Что за игры? Раздраженно сказал рыцарь Борясь с собой. Выкладывай все на доску. Я не привык разгадывать загадки. Разделенный мир воссоединяется, повторил чародей. Пойдем, рыцарь к своему отцу. Я несомненно все тебе объясню. И отправь мне мешка за о б о з о м Ярл лежал в денжоне. на массивной кровати с вырезанным у изголовья гербом дома Фюргертов красный лев в золотой короне, стоящий на задних лапах и держащий в передних двуручный меч. Раздвоенные на концах медно-оранжевые флаги с таким же красным львом украшали ворота в крепость Капертаум и островерхую крышу на самой высокой башне. Только на тех львах не было короны. Некогда дом Фюргертов был королевской семьей и правил обширной областью. лежащие между реками Эльдой и Сестрой на севере и западе, и горной цепью гнилые зубы на юге. На востоке границей края была величественная стена драконьего хребта. Она же была границей и всей человеческой кумены, всего восточного предела. Земли, принадлежащие Фюргартам, назывались овечьими холмами. Затем славным королевством Элендорт. Но те времена давно прошли, и красный лев оставался в короне только на столовом серебре. И на старой мебели из железного дерева, доставшейся Ярлу Дерику от его п р а п р а д е д а легендарного короля Якова, вернулось и н е п р и т я з а т е л ь н о е н а з в а н и е овечьи холмы. Глаза Ярла были закрыты, руки лежали поверх покрывала, короткая борода с проседью на подбородке вздрагивала в такт прерывистому дыханию. С первого взгляда было видно, в кого пошел обликом рыцарь Эльгер. Те же светлые короткие волосы твердый подбородок. глубокая ложбинка между строгими бровями. у изголовья, прижав сцепленные руки к груди, замерла очень юная светловолосая девушка. она с отчаянием смотрела в лицо Ярла. с другой стороны кровати знахарка, ш е п ч а заговоры, протирала виски Ярла древесной влиткой. пахло з о л о й и уксусом. чуть поводрь в ногах кровати о п у с т и в голову, стоял старый оруженосец, застывший в глазах тревогой. чародей поставил посох. осмотрелся и негромко сказал, повернув голову к Ярлу: «Пусть т е женщины выдут». й э р л повелительно поднял бровь, и Знхарка, а подхватив узелок со звякнувшими склянками, устремилась к двери. Девушка гордо выпрямилась, подняв подбородок. Белое с серебром прямое платье, как мокрый шелк, заструилось по фигурке, о б л е с к и в а я речными жемчужинами на рукавах. Юноша вздохнул, попросил, опустив глаза: «Прошу вас, принцесса Селита», произнес рыцарь требовательно. Яростно сверкнул глазами на чародея и на Эрла. Девушка стремительно подошла к выходу, мягко ш у р ш а платьем. На юношу повеяло ароматом зеленых яблок. Он дождался, пока стражник беззвучно прикрыл за ней тяжелую дверь, и слегка нагнулся над Ярлом. Эльгеру п о ч у д и л о с ь что юноша принюхивается, словно поинтер. Потом чародей, опираясь на посох, склонился над тяжело поднимающейся грудью Ярла ниже, взял его руку и замер, прикрыв глаза. Через несколько долгих минут рыцарь нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Он упал с лошади на соколиной охоте. Каура я понесла. Наконец проговорил он недовольный тем, что мальчишка сам ничего не спрашивает. Второй день лежит без памяти. Трентон его привез. При этих словах чародей открыл глаза и, не отпуская руки Ярла, посмотрел наружу носца. Тот пошевелился и поднял голову. Юноша внимательно взглянул ему в глаза. И молча кивнул то ли ему, то ли себе, и отпустил руку Ярла. Кисть со шлепком безвольно упала на грудь больного. Эльгер и о р у ж е н о с е ц вздрогнули от этого звука и неодобрительно посмотрели на чародея. Все, что я мог сделать. Отец твой будет жить, с р рыцарь. Но он пролежит без памяти несколько дней, и когда очнется, будет еще целую луну слаб и сонлив. Придется тебе, Ярл, взять на себя заботы о доме ф ю р г е р с о в сказал юноша, пряча руки в широкие рукава плаща. э р л не увидел никаких внешних изменений в состоянии отца и был явно разочарован и раздражен. Что говорил ты о разделенном мире? Разве можно всерьез верить этим няньким сказкам? Гриму спросил рыцарь, подходя ближе к ложу и изучая лицо отца. Нет, это не просто старые побасинки для малых детей, ответил чародей. Когда ты в день своего совершеннолетия в королевском замке? преклонив колено перед королем восточного предела Вильгельмом прямодушным, давал клятву верности. Разве не говорил ты в конце ее и да будет так, пока разделенный мир не воссоединится? И разве не этими же словами отвечал он тебе, положив меч на свое плечо? Говорил, конечно, но это просто другие слова, чтобы торжественно сказать навечно. И так заканчивают любые клятвы. Даже купцы из западных земель, когда заключают сделку, бьют руками и говорят так: нет, сэр, р и ц а р ь При этом очередном нет. Юноша слегка поклонился, смягчая свои слова. Это никогда не были просто пустые фразы. Это время пришло. Разделенный мир соединился, и старые кляты в утратили свою силу. Наступает время, когда жизни всех обитателей э к у м е н ы изменятся, хотят они этого или нет. Наступило уже, поправил он себя и посмотрел на н е д о в е р ч и в о е л и ц о о Эрла. А ты, сэр рыцарь, ведь хочешь изменений? Все хотят изменений, быстро и решительно ответил тот. Чародей мягко покачал головой. Люди страшатся перемен, бурных изменений, хотят натуры романтичные, или неудовлетворенные своим положением, или властители, добавил он. Вот, например, верный о руженосец своего отца не хочет никаких изменений, его устраивает, как теперь все идет, и он хочет лишь побыстрее вернуться домой к молодой жене. Старый воин при этих словах вздрогнул и с тревогой посмотрел сначала на чародея, потом на молодого хозяина. Я только... начал он хрипло юноша поднял руку останавливая его здесь нечего объяснять сэр Трентон я у тебя ничего не спрашиваю он медленно подошел к высокому окну выходящему на запад и встал у проема всматриваясь в голубую даль хотим мы этого или нет это уже ничего не изменит мир прежним не будет каждому надлежит сыграть свою роль мне эрл мою а тебе свою сказал он прищурившись куда-то в сторону убегающей реки Да, теперь я вижу, что ты умеешь показывать кое-какие фокусы, Суток. С чего ты взял, что мир соединился? Я ничего не вижу и не чувствую. Что изменилось? Во имя единого и непостижимого, подойди, высокородный рыцарь, посмотри, что ты видишь в своих владениях. Позвал его в ответ ч а р о д е й от окна. Эл решительно направился к окну и замер возле чародея, нетерпеливо и настороженно изучая пейзаж за окном. Смотри немного левее, сэр рыцарь, в сторону запретных курганов. Видишь ты их? Он вытянул руку из плаща и показал верное направление. Рыцарь нахмурился и прищурил глаза. Потом его брови поднялись, и он требовательно выкинул руку назад. п а ш поспешил к серебряному ларцу на каминной полке, осторожно извлек увеличительную трубу и вложил ее в руку господина. Эльгер раздвинул замысловато декорированную трубу и направил в окно. Он долго молча смотрел, покусывая светло рыжий ус. Потом опустил трубу и признался. Я не понимаю, что я вижу, но это не запретные курганы. Это город, эрл, очень большой город, ответил юноша. В наших владениях? Чей? растерянно сказал рыцарь. Город беглецов. Теперь ты видишь сам, мир соединился. Обоз, наряженный в цитадель, закрытые ворота был возвращен в капертаум посланим е эрла, доставленным самой быстрой птицей. Отряд ушел только на полчаса пути, даже мальчишки по обыкновению увязавшиеся за воинами еще не все повернули домой. Полковник Эррум, получив короткую записку, выругался про себя и, развернув коня, поехал в хвост растянувшегося обоза разыскивать в утренних сумерках Бариона Фюргарта, младшего сына Ярла. Командир отряда номинально был Фюргарт. Солнце еще не поднялось из-за драконьего хребта. И предгорья утопали в сизом тумане. Молодой рыцарь задумчиво ехал за последними повозками обоза по у д а л ь по холму, держа в губах длинную травинку. Его лошадь плыла по брюху в белесой дымке. В руках в садник крутил какую-то хитроумную вещицу, увидя небольшой шкатулки, грани которой состояли из ярких разноцветных квадратиков. От движения его рук квадратики менялись местами, изменяя рисунок граней. Отстав на два корпуса на м о х н а т о м черном коне за Фюргертом ехал о р у ж е н о с е ц б а р и о н который был известен по прозвищу Утёс. Очень высокий рыцарь с желтыми волосами, спадающими длинными прядями. Правую щеку его украшал глубокий шрам, который делал вытянутое лицо зловещим. Разрывая слоистый туман, полковник поднялся на гребень и, поравнявшись лошади мис б а р и о н о м коротко глянув на бездельицу у руках рыцаря, кивнул и протянул записку. Не останавливая лошадь, рыцарь поднял свои мягкие фиолетовые глаза на полковника, развернул полоску пергамента и прочитал послание: "Обозу немедля вернуться в Капертаум". Он пожал плечами. "Печать брата? Что это значит? Мы только вышли. Вет при меня раздересь, я понимаю", пробурчал полковник. "Чтобы остановить только что вышедший обоз? Пока мы вернемся? Сегодня мы уже никак до т е м н о не успеем добраться до первой таверны Красного Зубца". Значит, ждать до завтра. Сэр и з г а р д будет в ярости, когда обнаружит, что смена задерживается. Может быть, отцу стало хуже. При всем уважении, милорд. Полковник положил руку в кожаный перчатки на грудную пластину. Эрл Эльгер не стал бы возвращать из-за этого о б о с И никто бы не стал, даже сам ярл. Не знаю, что должно было случиться. Не припоминаю такого. Он махнул рукой, и к ним галопом поскакал о р д и н а р и з полковника. Разворачивай о б о с крикнул полковник ему загодя, подтверждая слова жестом и остановил лошадь на гребне. Ушло не менее четверти часа, пока растянувшийся обоз разворачивался в узкой долине между холмами. Воины в кольчужных рубахах разбирали с повозок щиты с красным львом и помогали друг другу надевать на плечи гремящие стальные доспехи. В сыром воздухе раздавались гулки и звуки мужских голосов и сдержанные ржани е лошадей. Не зная чего ожидать, полковник Эррум. Велел перестроиться отряду в боевой поход. Наконец Абос о с е т и н и в ш и с ь копьями и мечами, двинулся по долине назад. Вперед по холмам послали на свежих лошадях разведчиков. Еще через час возле первых хижин, облепивших крепость со стороны в е щ и х холмов, Абос встретил ярл Эльгер с личным отрядом. Издалека, приметив брата по штандарту, который держал его знаменосец, младший Фюргер т в сопровождении полковника Эррума. Поспешил вперед по плоским камням королевской дороги. Когда они подъехали, Эльгер, спешившись, разговаривал о чем-то с молодым юношей, держащим посох чародея и укутанным в з а н о ш е н н ы й охотничий плащ со с т р о в е р х и м капюшоном. Перед ними терпеливо стоял паж, развернув в руках карту, выжженную на выделанной шкуре. "Я н е с т р а т е г высокочтимый ярл", негромко говорил юноша, когда рыцари подошли к ним, отдав поводья оруженосцам. Но важно никого не выпустить на королевскую дорогу, поэтому думаю, нужно подойти к городу с юга. Но, впрочем, сейчас в игру могут вступить многие заинтересованные стороны, и главное быть на месте первыми. Эрл кивнул подошедшим рыцарям и, глядя сверху вниз над ч е д у ш н у ю фигуру чародея, сказал: «Может быть, это будет важно. Вчера я получил птицу с донесением из цитадели. Сэр Изгар сообщает о странном происшествии». На закате стражники закрытых ворот заметили, что на другом берегу Эльды появилась группа людей. Был срочно вызван сам начальник цитадели, и дальнейшее он видел через подзорную трубу собственными глазами. Небольшой отряд б е р т е е в ведущих богато одетую девушку и с ними красный жрец. Они вошли в в о д ы р е к и и жрец выкрикивал какие-то заклятия. Потом он перерезал девушке горло. Открывающая жертва, нахмурился чародей. р ы ц а р и переглянулись. Это значит, произнес Эльгер, это значит, что через три-четыре луны воды реки донесут кровь царственной девственницы до залива Урбанта, и если заклятие Эдин будет снято, Эльда на всем своем протяжении перестанет быть преградой для Беритеев и заодно для любой твари из черного леса. Закончил юноша. Эльгер покатал в голове тяжелую мысль и проронил глухо. Но отсюда вытекает также, что цитадель закрытые ворота потеряла свое значение, и что и самому к а п е р т а у м у в любой момент угрожает нападение. Рыцарь махнул пажу, и тот подвел к нему гнедого жеребца. Нужно срочно оповестить остальные дома и короля. Он запнулся и, обведя глазами присутствующих, решительно поправился. И Ярла Вильгельта. з а д а ч е н н ы е и встревоженные рыцари садились на подведенных к н и м скакунов. Они не понимали, что происходит, только видели, что обычный порядок дел нарушен, и события стремительно набирают скорость. Эльгер назвал короля ярлом, пробормотал себе под нос полковника Эррум так, что его слова с трудом разобрал лишь Баррион. Что бы это значило? Мятеж? Благородный э р л Обратился к э л ь г е р у ч р о д е й Статус цитадели пока рано пересматривать. Для этого мало сведений. Мы не знаем, пропустят ли б е р е т т е и через свои земли у р у к т а е в но то, что Капертаум теперь рубежная крепость, конечно верно. Но не отменяй своего решения. Капертаум расположен на неприступном для штурма берегу. У тебя отлично подготовленный гарнизон. Поручи твоему брату с отрядом выйти в город Биглицов, пока ты, оставшись в крепости, будешь решать с другими домами политические вопросы. Этот город может быть козырной картой и ключом к успеху. Дай мне в сопровождении оруженосца твоего отца. Ты ведь не вполне еще готов довериться мне, и он будет твоей десницей, если я подведу тебя. Юноши Замер ожидая слова Эрла. Рыцари на одетых в лад и конях тоже молча смотрели на своего господина. Эрл опустил голову и задумался, сидя на всхрапывающей лошади. Он давно ждал и жаждал самостоятельности, которую было не просто получить под рукой властного отца. Теперь, когда возникла необходимость самому принимать решения, это оказалось очень непросто. Нет времени даже как следует обдумать последствия своих приказов. Времени е ждет, и люди должны верить в своего лорда. Эльгер наконец поднял глаза на ожидавшего брата и произнес: "Будет так. Иди в лоб, прямо по королевской дороге. Войди в город. Как г о в о р и т чародей, беглецы не ожидают чужих и не готовы. Они сейчас как дети в новом для них мире. Им нужна помощь. Мы дадим эту помощь, и они будут наши." Он сжал руку в перчатке в кулак. Баррион молча слушал Эрла, спокойно глядя на него своими фиолетовыми глазами. п р я д и темных волос выбивались из-под кожаного подшлемника. Ни внешностью, ни темпераментом он совсем не походил на своего брата. Посторонний человек с трудом распознал бы их родство. Никакого душевного волнения не отражалось на лице рыцаря. Эрл Эльгер подъехал к Барриону на расстоянии вытянутой руки и с нажимом произнес. Брат, наступило время великих перемен. Королевский чародей по дороге расскажет тебе, а я видел доказательства этого своими собственными глазами. Мир соединился, а это значит, что мы больше не в а с с а л а короля в и л ь г е л ь а Это звездный час нашего дома. Красный лев ждет от тебя подвига. Не подведи, брат. Сегодня решается все. Эрл подъехал еще ближе. Кони в з д р а г и в а и п р и ж а л и с ь шеями. Эльгер всматривался в глаза рыцаря невозможного цвета, ища в них радостное волнение или скользкий страх. б а р и о н видел это. Дыхание лошадей и людей смешалось. Как отец, брат? – спросил б а р и о н Эльгер на мгновение прикрыл глаза от ветра. Не знаю. Без изменений. Хорошо, мой ерл. Я все исполню, – сказал б а р и о н с интонацией, которую никогда не мог понять Эльгер. Лев поднимает меч. Лев поднимает меч. повторил Эрл Девиз дома Фюргертов развернул коня и пришпорив его поскакал по неровным камням кривой улочки уходящей к замку свита последовала за ним в воздухе зазвенела мелодия соткана из звуков сотен копыт к а ж д а я п о д к о в а н а ч и н а л а свой напев со своим тактом с тем чтобы потом слиться в одну общую мелодию затопившую улочку до крыш каменных хижин рыцари поклонились вслед Эрлу принимая приказ и тронули кулаками свои грудные пластины. Полковник развернул лошадь и направился к подходящему по королевской дороге отряду. Сэр б а р и он терпеливо ждал, пока воин поможет юному чародею взобраться на невысокую лошадь. Путь от Капертаума до урочища, известного как Запретные Курганы, занимал походным шагом около часа. Запретные Курганы называли еще могила Истода. По преданию, Истод был младшим сыном легендарного марграфа Урбанта. предка всех нынешних Ярлов и его первой и любимой жены Эдин, и хотя погребенный с т о т как всем известно, был на крутом склоне Чесночного мыса над водами залива Урбанта, м о л в а утверждает, что именно здесь отчаявшаяся леди Эдин яростно преследовавшая б е р е т е е в нашла тело своего украденного и растерзанного ребенка, и здесь на берегу Эльды, что раньше означало неумолимы, несчастная мать прокляла б е р е т е е в И закрыла своим отчаянием северные земли. С того времени ни один обитатель с того проклятого к о р о л е в й берега не мог проникнуть в земли Урбантингов. Королевская дорога, по которой двигался отряд, была сделана далекими предками на совесть, хотя она и не везде была вымощена камнем, покрытие было ровное, хорошо утоптанное, за прошедшие тысячелетия несчетным количеством ног и колес. И идти по ней было несравненно легче. чем по горной дороге в далекую цитадель и в о и наглядели веселее. Солдаты и офицеры шли в полном о б л а ч е н и и Стальные наплечники и каски тускло поблескивали на солнце. к о п ь е н о с ц ы несли на плечах легкие кленовые копья, мечники треугольные щиты. Стрелки шли двумя з м е й к а м и по бочинам. Арбалеты взведены и лежат на левом предплечье. Замыкали обоз подводы, влекомые синими волами. Возле повозок шли две дюжины стрелков с длинными луками. Полковник Эррум ехал позади первой дюжины, посматривая на разговаривающих между собой Барриона и Чародея. Они ехали поодаль от дороги и перебрасывались неслышными ему фразами. Полковник чувствовал себя как возница, отдавший п о в о д ь е малым детям и вынужденный довериться им на горной дороге. Всю свою жизнь с четырнадцати лет он постигал военное ремесло и страшился авантюрных порывов молодых лордов. Худшее случалось тогда, когда приходилось вести свои отряды на неизвестную цель. Вот как это происходило сейчас: ярл Дерик беспамятный лежит в данжоне, а молодой эрл отправляет войско на запад по указке королевского чародея. Совсем уж молкосос. о Полковник понял только, что этими двумя сотнями воинов и четырьмя рыцарями, включая с ы р а б а р и о н а и его самого, они должны будут взять какое-то поселение. Но молчаливые боги, какое? Ведь ближайшее поселение п е р в ы й уступ находится в двух л у н а х пути. И зачем же его брать, если это т в е р д ы н и и вся марка Бернов из покон веков в лапах Красного Льва? Примечание: марка административная единица. Часто владение одного лендлорда. Неужели Рейнберн потерял разум и предал своего сеньора? Уж не намереваются ли они перейти Эльду и потревожить беретеев в их логове? Пришла полковнику в голову п у г а ю щ а я мысль. И что говорил мальчишка в капюшоне про то, что твари из черного леса могут вскоре приходить из-за реки? Рыцарь повесил голову в мрачных раздумьях. И Эльгер назвал короля в и л ь г е т а своего зятя ярлом. рядом с полковником Эррумом невозмутимо возвышался на черном коне пугающий его оруженосец баряна Утес, а с другой стороны старательно сдерживая нарастающее беспокойство ехал оруженосец Ярла Трентон. Трентон украдкой поглядывал на чародея и мрачнел все сильнее. Что он знает? Когда э р л сказал, что лошадь Дерика понесла на охоте, мальчишка как-то особенно на него посмотрел. Про чародея в чего только не рассказывают. Если он знает, почему ничего не сказал Эльгеру и потащил за собой. Впереди раздался короткий двойной свист разведчика, и сэр э Р. р у м скинул подбородок. Барри он встал на стременах и поднял руку, призывая внимание полковника. Старый командир поспешил на зов. Полковник, обратился к нему Фюргерд. Вам необходимо подготовиться к тому, что я вам сообщу, и воспринять это как факт. На с а н т и м е н т ы нет времени. Да вы в них и не нуждаетесь. В доме Красного Льва вы один из самых лучших командиров, и нам нужен ваш стратегический талант и опыт. Да, сэр, я слушаю, подтянулся офицер. Мир соединился, а это значит, что он изменился, и наши овечьи холмы тоже изменились. Это, полковник, первый факт. Фиолетовыми глазами молодой Фюргер внимательно смотрел на рыцаря. Через четверть часа мы должны выйти к запретным курганам. Королевская дорога, как вы помните, огибает их справа ближе к реке. Полковник кивнул. Так вот, запретных курганов там не будет. А что же там будет? Недоверчиво спросил он. Там будет большой город чужаков, о котором говорил Эрл. И этому новому поселению мы должны настойчиво предложить свое покровительство. Город лежит в наших землях, и мы в своем праве. Старый полковник нахмурил брови и п о в о р о ч и л с я в седле, поправляя меч на бедре и подбирая слова. Хорошо, давайте выйдем из леса и возле старого астралиста увидим убегающие запретные курганы, наконец сказал он. Этот ответ меня устраивает. Улыбнувшись одними уголками губ, сказал б а р и о н Глаза его, как всегда, остались непроницаемы. Сэр Эррум потянул в бок лошадь по воде, но потом повернул ее назад и озабоченно спросил: а в этом городе беглецов есть крепость или гарнизон? ф ю р г е р с повернулся к чародею, перенаправляя вопрос. Этого мы пока не знаем, сэр рыцарь, отвечал ему юноша. Но я полагаю, что они даже не знают о нашем существовании, не понимают, куда попали и что происходит. А тем временем мы идем к ним. Будто мы знаем, что происходит, проворчал рыцарь, поворачивая коня. Но, похоже, он отчасти был удовлетворен таким ответом. Скажи, чародей, обратился к нему барон, ведь это не единственные люди из земли, которые попали в наш край. Возможно, мы теперь живем совсем в другом восточном пределе, который и нам не очень знаком. Да, это справедливо, милорд. Но когда б е г л е ц ы разорвали пространство и ушли, по преданию, они взяли от этого мира совсем немного. Их мир ничтожно мал по сравнению с оставшимся нашим, и теперь, когда он пророс назад в большой мир, я думаю, он не изменит его катастрофически. Но, конечно, нас ждут сюрпризы. И еще я чувствую огромное количество людей. Это полностью мир людей. Мы вынуждены положиться на предания и твое чутье. Раскол мира произошел в легендарные времена, и других источников, кроме преданий, у нас пока нет. Юноша бросил взгляд из-под капюшона на Бариона. Все, что происходит в эти дни, в свою очередь, должно стать легендой, и ты, благородный рыцарь Барион, будешь героем этой легенды. Фюргерт равнодушно пожал плечами. Он открыл седельную сумку и вынул на свет замысловатую безделицу. который крутил по дороге в закрытые ворота. Рыцарь протянул ее чародею. Что скажешь, Суток, об этой вещице? Чародей с интересом осмотрел шкатулку и потрогал движущиеся грани. Интересный материал, легкий и прочный, напоминает мегтрельскую березу, но, конечно, не она. Не думаешь же ты? Да, эта штучка определенно из мира беглецов. Здесь о с о б о е о щ у щ е н и е Похоже, они могут быть очень искусны. Как она попала в руки рыцаря? Он вернул кубик б а р и о н у купил сегодня утром у городского мальчишки. Разбойник выторговал за него пол ф о р е н т а Он теперь местный богач, ответил Баррион. Мир беглецов как бы врастает в наш. Это происходит неравномерно, объяснил чародей. Где-то большими областями, где-то совсем маленькими. Отдельные артефакты могут появиться где угодно. Причем это взаимно для обоих миров. Фюргерд слушал, но на лице его не отражалось ни удивления, ни особого интереса. Зато Чердей смотрел на собеседника с откровенным любопытством. Неужели его ничем нельзя расшевелить? Должен вам сказать, рыцарь, наклонил голову Суток в сторону б а р и о н что за нами уже смелю бежит Голован и не особо скрывает это. Вот уж у кого нюх на с о б ы т и я Юноша кивнул головой вперед и вправо. Баррион взглянул в указанное направление. придерживая лошади съезжая с дороги мимо них бодро маршировали воины минуя молодого ф ю р г е р т а солдаты старались принять бравый и воинственный вид это неспроста а? Суток что скажешь у меня однажды была очень памятная встреча с Голованом Рисар поднял правую бровь наверное это нужно было воспринимать как проснувшееся любопытство конечно неспроста тем более этот Голован мне знаком вот как Значит, вы имели с ними дело. Как же вы их различаете? По рисунку белых пятен на морде и лапах, по в о р о т н и к у это Эрк. Коротко м о р д ы й пес с замысловатым рисунком черных и белых отметин выскочил из подлеска, замер, н а м и к на п е с ч а н о м с горки, короткоглянул в сторону всадников и исчез за большим деревом. Ушел? Этого ему было достаточно. Наверняка пол отряда его заметил. Голован показал нам, что мы здесь не одни, и он присматривает за нами. В каком-то смысле это предостережение от необдуманных поступков, произнес чародей, глядя в глаза рыцарю. б а р и он тронул пятками коня и некоторое время ехал, задумавшись, опустив глаза на дорогу. Вы, конечно, знаете мою сестру, леди Альду, спросил ф ю р г е р т Королеву? Очень хорошо знаю, охотно ответил юноша. Она всегда очень добра ко мне. Когда я появился при дворе, она проявила участие к моей судьбе и оказала покровительство. Мы много разговаривали. Она интересовалась моей родиной, малыми фестами и моим обучением на в д о в и х островах. Благодаря ей я получил неограниченный доступ к королевской библиотеке. Там оказались очень неожиданные манускрипты. На в д о в и х островах их считали утраченными. Рыцарь перебил его. Разве сейчас леди а л ь д и и маленькая леди Узони не потребуется самим п о к р о в и т е л ь с т в о Мир изменился, прежние клятвы больше не действительны. Вряд ли гордые ярлы поспешат в Эдинсиорт подтвердить к л я т в ы преданности. Рыцарь внимательно смотрел на чародея фиолетовым взглядом. Ты ведь слышал, эрл Эльгер, даже он больше не считает Вильгельта своим королем. А ведь через сестру и малышку Узону мы с ним породнились. Юноша согласно кивнул. Поэтому я оставлял э д и н с и о р д с тяжелым сердцем. Меня ведет мой посох. Хотя королеву любят и она умеет делать друзей. Если что-то произойдет, я надеюсь, что они не оставят королеву. Жаль, что в столице сейчас нет сэра Ассандра Биорка. Я был бы за королеву вполне спокоен. Биорк. Я был совсем мал, когда он покинул к о п е р т а у н Я помню его. Отец его был прежним нашим управляющим. Все не шалим. Черадей за думчиво качал головой в такт лошади. в Самой королевской марке тоже все не просто, добавил он. Знаешь ли ты, мой лорд, что-нибудь про секретаря канцлера а х и т о н а Барин пожал п л е ч а м и Никогда не слышал такого имени. Немудрено. Уверен, что никто из благородных рыцарей никогда не слышал о каком-то секретаре, а вместе с тем многие горожане в столице связывают свои ч а я н и я с этим именем, если трон Вильгельта закачается. Много найдется рук желающих подтолкнуть его насилие. Слишком много людей в королевской марке готовы к насилию. Кстати, скажи, Суток, правду ли я слышал, что в твои руки попали лесные гоблины и ты отпустил их невредимыми? Не глядя на чародея, сказал б а р и о н Это была перепуганная молодая самка с двумя цеплявшимися за нее детенышами. Их унесло на дереве в залив Урбанта. И что ты сделал? Просто заклятие м направил дерево в сторону берега закрытых земель, спокойно ответил чародей. Не умножай зла. Утопить злобную тварь и ее отродье зло. Рыцарь взглянул собеседнику в глаза. Все же чародей, почему ты с нами? Зачем мы тебе? Юноша молча смотрел перед собой поверх идущих воинов. Потом перевел взгляд на ф ю р г г р т а Я помогу красному льву вернуть свою корону, а лев поможет мне ввести в этот мир невредимым великого волшебника. Вот какую сделку ты заключил с Эльгером. На повороте дороги. повторяющий м а н д р реки стоял разведчик и руками п о с ы л а л отряду серию знаков примечание м а н д р извилина и з л у ч е н о в течении реки легкий ветерок шевелил на нем и его лошади узкие полоски ткани на таком расстоянии всадник почти сливался с подлеском полковник э р у м пришпорил лошадь и выехал по обочине вперед отряда его сопровождал о р д и н а р е ц Они подъехали к разведчику, и рыцарь, наклонившись, стал изучать что-то на дороге. о р д и н а р и ц о с к о ч и л с лошади, вынул из ножен короткий меч и опустил о с т р и ю на землю. Баррион стал спускаться к дороге. Он видел движение офицера и слышал странный звук. Что они там нашли? Полковник выпрямился в седле и развернул корпус на встречу подъезжающим к нему ф ю р г а р т у и чародею. Впереди, ве при меня разбери. Дорога выложена каким-то каменным ковром. Воскликнул он: "Сплошным покровом! Серо-черное покрытие дороги неровной линией начиналось на плоских камнях и шло гладкой лентой, насколько видел глаз. Воздух над странным покрытием слегка дрожал, как над горячим песком пустоши. Барон въехал на него, копыта лошади звонко зацокали по черному ковру. Он остановился и принюхался. Пахнет земляным маслом, сказал он своим путникам. Да, милорд, подтвердил о р д и н а р и с полковника. И выглядит как свернувшаяся земная кровь, закаменевшая. Он звякнул мечом по покрытию. Думаю, что мы уже вошли в новые земли, сказал барин офицером. Впереди ожидается много удивительного. Нам нужно будет к этому привыкнуть и не подавать вида, или это плохо скажется на солдатах. Фюргерд послал коня вперед, и р ы с ь ю поскакал по звонкой дороге. Остальные рыцари поспешили за ним. о р д и н а р е ц полковника поднял руку, и весь отряд лязгнув амуниции и шумно сдвинулся с места. За поворотом лес расступился, и открылось широкое пространство. Высоко в небе невидимый жаворонок заливался умиротворяющими т р е л я м и Справа на обочине дороги в полете стрелы стоял одинокий астролист. Большое древнее дерево широко раскинуло толстые узловатые ветви руки, покрытые темными кровавыми листьями. В ажурной тени у самых корней гиганта... Белел покосившийся каменный верстовой столб. Те остановились, осматриваясь. ч е р д е й толкнул свою невзрачную рыжую лошадку вперед и устремился к лесному патриарху. Немедля п р и ш п о р и в коня, за ним последовал Трентон. Полковник недоуменно округлил глаза, призывая свидетелей окружающих. а с т р а л и с т на месте, но запретные курганы исчезли. Он потрясенно указал на крестьянское ухоженное поле. усеянные ровными рядами синевато-зеленых кочанов капусты, а вот рыцари и наша цель. Указал вперед подбородком Фюргерд на аккуратные домики с красной черепицей, скрываемые рядом высоких каштанов. Он поправил на шлемник и снял с руки открытый посеребренный шлем. Грозный утес, пришпорив коня, подскакал к лорду, поднимая над р е в к и копья оранжевое полотнище с красным львом. И занял привычное место впереди и справа от своего господина.